Профессор Сорокин. Преподаватели Московского училища живописи и ваяния были известные художники: Перов, братья Сорокины, Приянишников, Маковский, Саврасов и Поленов. Картины Василия Григорьевича Перова всем известны, и лучшие из них были в галерее Третьякова. Охотники на привале, Птицелов, Сельский крестный ход на Пасхе и Суд Пугачёва. У Прянишникова вот там же – конец охоты, пленные французы. У Маковского – вечеринка, в избушке лесника, крах банка, друзья-приятели и посещение бедных. У Евграфа Семеновича Сорокина, не помню, были ли картины в Третьяковской галерее. У Саврасова была картина «Грачи прилетели». У Поленова – московский дворик, бабушкин сад, старая мельница, больная. на Тивериадском Генесарецком озере и Цезарская забава. Но Поленов вступил в училище как преподаватель пейзажного класса. Он был выбран советом преподавателей как пейзажист и потому не преподавал в натурном классе, где ученики писали телоснатурщиков. За Поленовым, значит, не считалось, что он был чистый жанрист. В натурном классе были профессора Перов, Маковский, И в граф Семён Чсорокин. Сорокин был замечательный рисовальщик. Блестяще окончил Академию художеств в Петербурге, получил золотую медаль за большую программную картину и был отправлен за границу в Италию, где пробыл долгое время. Рисовал он восхитительно. Это единственный рисовальщик-классик, оставшийся в традициях Академии. Брилово, Бруни, Егорова и других рисовальщиков. А он говорил нам: "Вы всё срисовываете, а не рисуете. А Микеланджело рисовал. Евграф Семёнович писал большие работы для храма. Они многочисленные, все его работы сделал над себя. Он умел рисовать человека наизусть. Только платье и костюм он списывал с манекена. Краски его были однообразны и условны. Святы его были благопристойны, хороши по форме, но как-то одинаковы. Живопись была покойной и однообразной. Нам нравились его рисунки углем, но живопись ничего нам не говорила. Однажды Евграф Семёнович, когда я был его учеником в натурном классе и писал голову натурщиком, позвал меня к себе на дачу, в Сокольники. Была весна, он сказал мне, «Ты, пейзажист, приезжай ко мне. Я пишу пейзаж уж третье лето. Приезжай, посмотри». В сад дачи он вынес большой холст, на котором была изображена его дача желтого цвета, а сзади сосны, сокольники. Тень вложилась от дачи на землю двора. Был солнечный день. Меня поразило, что отражение в окнах, на стеклах, Нарисовано удивительно верно, и вся дача приведена в перспективу. Это был какой-то архитектурный чертёж, гладко раскрашенный жидкими масляными красками. По цветам неверно и не похожее на натуру. Всё всё размерно, но натура совсем другая. Сосны были нарисованы сухо, темно, не было никаких отношений и контрастов. Я смотрел и сказал просто: "Не так, сухо, мертво". Он внимательно выслушал и ответил мне: "Правду говоришь. Не вижу я, что ж. Третье лето пишу. В чём дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажи не писал, и вот не выходит. Ты попробуй, поправь". Я смутился, но согласился. "Не испортить бы", сказал я ему. Ну ничего, не бойся, вот краски. Я поискал в ящике краски. Вижу: тердишен, охра, кость и синяя прусская. А где же кадмий? Что спросил он? Кадмий, краплак, индийский, кобальт. Ведь краски у меня нет, говорит Сорокин. Вот синяя берлинская лазурь. Я этим пишу. Нет, говорю, это не годится. Тут краски говорят в природе. Ох, ры это не сделать. Сорокин послал за красками, а мы пошли покуда в дом за второкать. "Вот ты какой", говорил Евграфов Семён, "чулыбаясь. Краски не те". И его глаза так добро смотрели на меня. "Вот что ты", продолжал Сорокин, "совсем другой. Тебя все броняют, но тело ты пишешь хорошо. А пизажист?" Удивляюсь я. Бронят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому. Вроде как нарошно. А я думаю, нет, не нарошно. А так уж в тебе это есть что-то. Что, что ж есть, говорю я. Просто, наверное, хочу отношения взять контраст и пятно. Пятно, пятно, сказал Сорокин. Какие пятна? Да ведь там в натуре разна, а всё одинаково. Вы видите брёвна стёкла в книге, деревья, А для меня это краски только. Мне всё равно, что пятна. Ну постой, как же это? Я вижу брёвна, дача-то моя из брёвен. Не это, отвечаю я. Как нет? Да что ты удивлялся, Сорокин? Когда верно взять краску тон в контрасте, то выйдут брёвна. Но уж это нет. Надо сначала всё нарисовать, а потом раскрасить. Нет, ничего не выйдет, ответил я. Ну вот тебя за это и бронят. Рисунок первое в искусстве. Рисунка нет, говорю я. Ну вот что ты взбесился, что ли? Что ты? Нет его, есть только цвет в форме. Сорокин смотрел на меня, потом сказал: "Странно". Тогда что ж, а как же ты сделаешь картину не с натуры, не видя рисунка? Я говорю только про натуру. Вы ведь пишете с натуры, дачу Да, с натуры. И вижу, у меня не выходит. Ведь этот пейзаж я думал просто, а вот пади. Что делать, не пойму. От чего это? Фигуру человека, быка нарисую, а вот пейзаж, дачу, пустыки. А вот пади не выходит. Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня, смотрел, сказал мне: "Это жёлтые крашеные дачи. Мне смотреть противно, не только что писать". Вот чудак какой. Он любит весну, кусты и сухие дубы, дали рек. Рисует тоже, но неверно. Удивлялся, зачем вот я дачу пишу. И Сорокин добродушно засмеялся. Послезавтрака принесли краски. Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много. Боюсь я их граф Семёнович попорчу. Ничего, порти, сказал он. В целом кадмием мамыкиновойю я разложил пятна сосен горящих на солнце и синие тени от дома, водил широкой кистью, постой сказал Сорокин. Где же синие? Разве синие тени? так он же ответил я. Синие? Ну хорошо. Воздух был тёплый, голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунки сосен. Верно, сказал Сарокин. Брёвна над земли шли в жёлтых, оранжевых рифлексах. Цвета горели невероятной силой, почти белые. Под крышей в крыльце были тени красноватые с ультрамарином. И зелёные травы на земле горели так, что не знал, чем их взять. Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядели кое-где тёмно-коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что пугаю моего дорогого милого Евграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовалось, что это выходит каким-то озарством. «Молодец!» — сказал смеясь Сорокин, закрывая глаза от смеха. «Но только что же это такое? Где же бревна?» «Да не надо бревен, — говорю я. Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотришь на бревна...» то там видно, в общем. — Верно, что-то есть, но что это? — Вот это-то есть свет. Вот это и нужно. Это и есть весна. — Как весна? Да что ты! Вот что-то я не пойму. Я стал проводить бревна, отделяя полутоном, и сделал штампы с осен. — Вот теперь хорошо, — сказал Сорокин. — Молодец. — Ну вот, — ответил я, — теперь хуже. Суши. Меньше горит солнце, весны-то меньше, чудно. Вот от того тебе и бронят. Всё ты как-то вроде нарочно, на зло. Как на зло? Что вы говорите, игр Семёныч? Да нет, я-то понимаю, а говорят, все говорят про тебя. Пускай говорят, только вот довести, всё соединить трудно, говорю я. Трудно сделать все эти весы в картине, что к чему? Краски к краске, Вот тут-то вся и штучка. Вот что, надо сначала нарисовать, верно, а потом вот как ты раскрасить. Нет, не соглашаюсь я. И долго до поздней ночи спорил я со своим милым профессором, Евграфом Семёновичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову. Боюсь я его, сказал Евграф Семёнович. Важный он какой-то. — Что вы, — говорю я, — это самый простой и милый человек, художник настоящий, поэт. — Ну и не понравится ему моя дача, как Алексею Кондратьевичу. Чудаки ведь поэты. — Нет, — говорю, — он не смотрит на дачу, он живопись любит, не сюжет. Конечно, дача не очень понравится, но не в том дело. Цвет и свет важно, вот что. — А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж это, я так полагал, дай попробую, думаю, просто. Когда уходил от Сорокина, то он простился со мной, смеясь, сказал, ну и урок. Да, задал ты мне урок. И сунул мне в карман пальто конверт. Что это вы, Евграф Семенович? Ничего, возьми, это я тебе сгодится. Я ехал домой на извозчике. вынул и разорвал конверт там лежала бумажка в 100 рублей какая была радость вот что ещё я помню когда он приходил в класс то главное заключалось в том что он поправлял рисунки и говорил рисувать не умеете все вы писать тоже дай сюда кисть и когда брал палитру с положенной кистью то помешав её скине в арию, проводил её сверху от головы до следков, изобразительные линии рисунка делаем мгновенные, тютва живым, с серьёзной бодростью, крепкой формой. И не было ошибки в размерах бегущей линии. По неумению нашему лепить цельное, мы вновь бесконечно писали на этих замечательных поправках. И вновь приходил Евграф Семёнович и говорил: Ты глуп, ничего не понимаешь. Правда, это был сверх нашего понимания. Я думаю, эти поправленные евграфом Семёновичем рисунки суть его лучшие произведения. В красках он тоже всегда поправлял этюды с натурщика, так как женщины в то время не позировали. Он брал всегда кость, охру, тердисьен и красный крап. И главное было Исправление света и тени при переходности их соразмерно в форме, упуская при этом окраску, она не считалась важной. Забавно при этом, что фон писался отдельно. И рисуя в вечерних классах, мы носили вечеровые рисунки домой делать фон. Это называлось «точить фон», то есть делать его ровно и гладко. Странно, что хотя мне казалось это не нужно, Но я точил фон